Глава шестнадцатая. Вечер прошел спокойно. Драгуны больше не тревожили баррикады. Дружина на ночь отошла в городское училище и заняла классы. В неуютной, некрашенной комнате на полу среди ученических парт храпели дружинники. Было душно. Тускло, чадя керосином, мерцала лампа. Пахло мохоркой, потом и влажной овчиной. Пахло. запахом нераздетых спящих в тулупах людей. Болотов не мог спать. В третьем часу он не выдержал, встал и шагая через товарищей, вышел на улицу. К утру мороса креп, вызвездила большая медведица сильно склонилась к востоку и опустила свой звёздный хвост. На тёмном валу барикады застыла тоже тёмная, недвижимая тень. На часах стоял Константин. Костёр догорел, но дрожащее, тощее голубоватое пламя всё ещё не сдаваясь боролось с ночью. У костра на корточках, обняв колени руками, не сводя глаз с багровых углей, сидел Серёжа. Огонь вспыхивая освещал его руки и смоздные мужицкие сапоги. Плечи, грудь, лицо и белокурые волосы были черны и тонули во тьме. Болотов подошёл к нему. Серёжа молча подвинулся и сейчас же точно волшебством потерялся во мраке. У костра было жарко лицу и ногам, но спина и затылок мёрзли. Болотов бросил докуренную папиросу в огонь и сказал: "Я вот чего не понимаю, Серёжа. Нас расстреливают, вешают, душат, так. Мы вешаем духом, жжём, так. Но почему, если я убил Слёскина, Я герой. А если он повесил меня, он мерзавец и негодяй. Ведь это же гетентство. Одно из двух: либо убить нельзя, и тогда мы оба, Слёскин и я, приступаем закон, либо можно, и тогда ни он, ни я не герои и не мерзавцы, а просто люди-враги. Володя вот говорит: Продолжал думать вслух Болотов, что все это сентиментальность и что на войне нужно убивать без пощады. Алягер ком алягер. На войне, как на войне. Зачем-то перевел он по-французски. Но, конечно, нужно. Мы вот и убиваем. Но скажите мне вот что. Допускаете ли вы, что этот убитый Слезкин не из корысти, А по убеждению преследовал нас. Допускаете ли вы, что он не для себя, а для народа, именно для народа, заблуждаясь, конечно, считал своим долгом бороться с ними? Допускаете вы это? Да? Ведь может же быть, что из сотни, из тысячи слёскиных хоть один найдётся такой? Ведь может быть, да? Но тогда где же различие между мною и им? «Где? И почему он мерзавец?» «По-моему, либо убить всегда можно, либо...» «Либо убить нельзя никогда». С баррикады сполз невидимый в темноте Константин. На мгновение Багровой от света он, позевывая, прошел мимо костра. Сережа, рассеянно провожая его глазами, сказал ему вслед. «Ты чего, Константин? Смена, Сергей Васильевич?» Смена? Так точно, смена. Сколько раз тебе говорил, с досадой заметил Серёжа. Не смей без позволения оставлять баррикаду. Чей черёрт-то? Романов Алексеевич на крыльце глухо покашлявал Роман Алексеевич. Высокий, сутулый, худой, похожий ночью на заморскую длинноногую птицу. Слышно было, как в его руках щёлкнул мыузер. Роман Алексеевич ласково кликнул Серёжа. Чего? Вы бы спали, Роман Алексеевич, я ведь не сплю. Всё равно. Что вы? Как можно? Чай мне не трудно. Кашляя и кряхтя, он с трудом взобрался на валы, долго ворочался на снегу. Когда он наконец успокоился и замолк, Серёжа покачал головой. Наладан дышит, такая жалость. Болоту было обидно, что так грубо прервана нить, как казалось ему значительных и глубоких мыслей. Помолчав, он задумчиво начал опять. Значит, нельзя и надо. Так где же закон? В партийной программе? У Маркса, в Энгельсе, в Канте? Да ведь это всё чепуха, взволнованно прошептал он. Ведь ни Маркс, ни Энгельс, ни Кант никогда не убивали людей. Слышите? Никогда никого. Значит, они не знают, не могут знать то, что знаю я. Что знаете вы? Что знает Володя?